Глава 10. Штабки баргина дёрнули только после обеда, когда стало ясно, что никаких неожиданностей не предвидится, и афганские подразделения ведут проверку жилых домов, не встречая сопротивления. Анатолик к этому времени составил все необходимые бумаги, на основе которых вышестоящие организации подготовят свои докладные для ещё более вышестоящей инстанции, а те уже от rapportуют об успехах в Москву. Ну, герой рассказывает, Как ты умудрился оказаться в самом центре города, да ещё тебе так повезло, что оказался возле штаба противника, произнёс полковник Громов с лёгким прищуром. Рядом стоял полковник Всеенко, и Анатолий понял, что Комбат уже успел охарактеризовать своего подчиненного не пожелев красок, и следующие слова Громова только подтвердили этот вывод. Не получилось Ахмат-шаха поймать, так решил попробовать Турана Исмаила прибить. Звезду героя хочешь получить, Старлей? Было бы неплохо, товарищ полковник, нагло ухмыльнулся Киборгин, отыгрывая рубаху парня, но согласен на знамя. Громов засмеялся во весь голос, но так добродушно, и те, кто находился в штабе, его поддержали. Да прыгаешь с торлей. Но в данном случае всё случайно получилось, товарищ полковник. С пиццом я на него выходить не собирался. Я ещё не настолько отбит и на голову, чтобы соваться в самое логово противника. Ахмат-Шах уходил с малым отрядом, а этих духов там десятки, а то и сотни. Давай-давай, говори дальше, не жмись. Получив общий приказ атаковать, я со своими бойцами двинулся по улице, услышал, что нам навстречу идет противник, не стал принимать лобовой бой, а спрятался в первом же попавшемся доме, пропустил духов и атаковал их в тыл, когда они напоролись на оставленный мной резерв. Ну, а дальше подумал... что раз воевать больше не с кем, когда еще враг подкинет на наше направление новую группу душманов, решил развить успех и атаковать кого-нибудь еще в спину, тем самым помочь своим соседям. И чего не атаковал? «Заблудился», — со вздохом признался киборгин. «Сами знаете, там не улицы, а натуральный лабиринт». «Ну да, строят там, как пьяный бык поссал». «Ага», Да ещё всё в дыму, и в итоге вообще ничего не понять, где север, юг, запад, восток. В общем, увидел одну группу куда-то спешащих боевиков, подумал, что это подмога для ведущих войск нашими. Как раз стрельба активизировалась. Ну и думаю, они-то нас и приведут куда надо, и там я их всех скопом положу. Пошли за ними. А они привели вас к своему штабу, предположил Громов и снова хохотнул. Так точно. Оказалось, что это группа поднощиков и припасов возвращались за новой порцией. Ну и тут сами, понимаете, навести на них авиацию сам Бог велел. Ну да, в штаб заходил? Нет. Зачем? Если там склад с вооружением, то могло рвануть, что, собственно, и случилось. Почему задержался после того, как штаб был накрыт авиацией? Недовольно спросил полковника Всеенко. Почему сразу не ушёл? Это ведь лишний риск. Не знаю того ещё полковник, пожал плечами Анатолий. Запарка боя почему-то решил, что сейчас к штабу сбежится куча душманов. Это ведь логично, после атаки на штаб. И хотелось, чтобы их накрыла дополнительно артиллерия, нанеся ещё больший урон врагу. Накрыл? Накрыл. Верно накрыл, кивнул Громов. Хорошо накрыл. Я только что оттуда. А потом ещё золотое попадание, и штаб взлетел на воздух. там около сотни тел нашли Разрешите вопрос, товарищ полковник. Спрашивай. Туран Исмаил среди погибших числится или ушёл? Награду всё-таки хочешь? Было бы неплохо, повторил Киборгин, решив отыграть в меру тщеславного офицера, тем более, что это было понятно штабным. Пока непонятно. Много тел сильно пострадало при взрыве, так что с опознанием имеются проблемы. Но мятежники сами в конце концов объявят Жифун или нет? Анатолий понятливо кивнул, а внутри всё невольно съёжилось. Если главарь выжил, а главный спускался при этом в подвал, то может разтрясвонить о том, что у него увели деньги, много денег. Тут-то меня особисты и прихватят за задницу, подумал он. Оставалось надеяться, что если Туран Исмаил выжил и факт пропажи средств зафиксировал, то решил, что его обнёс кто-то из своих. Хотя нет, своих он всех, если надо, из-под земли достанет и спросит, снова подумал Анатолий. Так что выводы сделает правильные, то и поймёт, что деньги стянули шурави. Вот только станет ли об этом кричать на весь Афганистан? Всё-таки зачем лишний раз позориться? Мало того, что штаб накрыли, банду его сильно проредили, его самого чуть не прибили, так ещё и обокрали. В глазах остальных он так совсем неудачником станет выглядеть. А это весьма весомый фактор для аборигенов. Кто пойдет к неудачнику? Так что нет, строить из себя терпило он не станет. В лучшем случае для всех скажет, что деньги сгорели, а то и в этом не признается. Старший лейтенант, придя к такому выводу, облегченно выдохнул. Единственное, что теперь могло грозить, что он станет личным врагом Турана Исмаила. Тоже ни разу не весело. А узнать, кто шарился возле его штаба и навел вертолеты – а потом артиллерию, ему не составит труда. Все эти киргизы, узбеки, таджики из штабных офицеров легко салют инфу афганским коллегам за бакшиш малый, а те уже ему. Так что лучше бы он сдох, с надеждой подумал Анатолий. Как сам оцениваешь штурм города при условии задымления? А то, как оказывается, ты еще тот фрукт. Тебя аж маршалы слушаются, хохотнул полковник. И основу угодливо поддержали штабные, словно шакалы табаки. Оказывается, это благодаря тебе всю броню экранами накрыли. За что тебе благодарность от танкистов и водителей броневиков. И если уж маршал взял под козырёк, то и нам, простым полковникам, тебя послушать будет, не зазорно. Тем более, что изначально с дымопостановкой идея твоя. Снова все засмеялись вслед за громовым но на этот раз с явным привкусом иронии хотя сам полковник смотрел на старлей цепким взглядом анатоль вдруг припомнил ходившие в будущем огромные слухи дескать он как-то связан с наркоторговлей непонятно только правда или ложь могли ведь и политические противники о говорить с другой стороны то что он натворил в московской области кое-как припадошную трясло от коррупционных скандалов а потом целый регион причём столичный фактически стал банкротом, косвенно подтверждал такую информацию. Если Чистоплотин оказался в финансах, то и в другом деле мог замораться. Так что Косвинов в пользу этой версии играл тот факт, что Громов побывал в Афганистане 3жды, практически рекорд, если не учитывать тех, кто бывал короткими наездами, вроде того же Хромеева. Только ли из-за быстрого роста карьеры, званиями и наградами просился в Афганистан? Или все же нет дыма без огня? Опять же, регион очень подходящий для такого дела. Человек слаб, имея такие возможности. Крайне сложно удержаться от соблазна срубить бабло по-легкому. И рубили. Стал развивать мысль киборгин, вспоминая, как, начиная с середины 80-х, страну начал накрывать героиновый вал. Может, этот вызов штаб – своеобразный смотр перспективного исполнителя для грязных дел. начинает подбирать себе команду для наркобизнеса. Не очень, товарищ полковник. Минусов, пожалуй, больше, чем плюсов. Вот если бы ещё слезогонку пустить или что-нибудь с раздражением на дыхательную систему, тот же хлорпикрин, то то противник тоже начнёт использовать противогазы, отрезал Громов. А нас обвинят в использовании химического оружия, хотя они это дерьмо сами против своих демонстрантов при разгоне используют. Так точно. А учитывая широкое использование фанатиков, то задымление скорее будет играть против нас за счёт того, что враг сможет подобраться в плотную. Ладно, что до награды, то оставить тебя без поощрения за такой рейд. Пусть и свершённый по дурости в тылу врага с уничтожением штабы и основного склада с оружием нельзя. Золотая звезда тебе понятное дело не светит. Вот если бы ты завалил Турана сам, то тогда ещё ладно. Красная звезда у тебя уже есть. За службу Родине тоже. Может, вторую дать? Нет. Громов еще раз цепко взглянул на Киборгина. Повернулся к Овсиенко и озвучил окончательное решение. Пишите, Роман Олегович, представление на своего орла. На орден Красное Знамя. Я поддержу. Командир батальона морской пехоты чуть вскинул брови в удивление. Все же награда реально высокая. Только кивнул. Свободен. Анатолий же только мысленно хмыкнул, выйдя из штаба. Громов дал ясное понять, кому старлей обязан высокой наградой, ну и своеобразное приглашение к сотрудничеству. "Деска, держись за меня, и не обижу, как сыр в масле кататься будешь. При такой награде следующие звания долго ждать не придётся, а там и Академия имени Фрунзе светит, с дальнейшим стремительным движением по карьерной лестнице. Это, если правда, он что-то задевает с наркотой. Мысленно поморщившись, подумал Гиборгин: осталось понять, как ко всему этому относиться. Вот я попал, конечно. Лучше бы уж мне мозг сейчас чайной ложечкой выедали. Мараться с наркотой не хотелось. С другой стороны, требовался нормальный покровитель, что может прикрыть. Раз уж непосредственное начальство на эту роль не годилось, потому как Анатолий не был уверен, что все его телодвижения на фоне заработка денег Рано или поздно не всплывут. Наоборот, всплывут скорее рано, чем поздно. Что до наркотиков, то у Кибергина к ним, а точнее к его потребителям, было простое отношение. Употребляют их взрослые, при деньгах, при этом, что такое хорошо и что такое плохо, а также то, что наркотики вредны для здоровья, даже смертельно опасны, все знают. И раз решили их употреблять, то сами себе злобные буратино. А если ещё проще, генетический мусор. Так что жрите это дерьмо и сдохните, не оставив такого же ублюдочного потомства. Страдательные отговорки типа: "Меня никто не понимает, я никому не нужен" и подобный бред, а также: "Я только попробую, друзья предложили, но слабо взял". Он не принимал. Взяли на слабо, значит ты и есть слабак, безвольный слюнтяй, а значит всё тот же генетический мусор, ибо полноценный человек должен иметь волю и держаться своих принципов в любых обстоятельствах. Ну и первое время наркота будет популярна среди всякого рода мажоров, считающих обычных людей за быдло, и чем их больше сдохнет, тем лучше. Глядишь, у нормальных людей будет чуть больше возможностей подняться. Тут главное вовремя остановиться. Анатолий всё же поморщился. Так себе отговорочка. Тут ведь как? Когаток увяс все птички пропасть. А в общаге кибергиной временами казалось, что та ужасающая ситуация с наркоманией в США в 21 веке, где улицы заполонили толпы обдолбанных зомби, это такая специальная программа по очистке нации от такого вот генетического мусора, что сам утилизирует себя. Им только дали возможность, и они за свои же деньги начали самоупилевываться. Хотя, скорее всего, всё гораздо проще. Просто за счёт этого тупого мусора Фармацевты куют бабло. Но остаётся ещё вариант, что полковник Громов пока про наркоту всё же не думает. Всё-таки ещё не тот момент. Ещё Горбачёв не начал свою затею с вырубкой виноградников и установлением сухого закона, что, собственно, и заставило многих искать альтернативу. Большинство стали глотать самогон, а другие выбрали дурь. А просто хочет через приближение к себе меня отмеченного маршалом Соколовым и генералом армии Майоровым через продвижение моих инициатив, о которых ему мог рассказать Овсиенко, или сам как-то узнал, если их всё же решат притворить в жизнь хотя бы на экспериментальном уровне, получить ещё и их притяжирование помимо Охрамеевского, а то этот может не удержаться на своих позициях при уходе Устинова, чьим протеже в свою очередь является Охрамеев. Дескать, вот я какой. Инициативный и прогрессивный. Не манкирую новым делом, а активно поддерживаю и развиваю. Возьмите меня к себе, подумал Анатолий. Хотя, конечно, одно другому не мешает. Тьфу ты, сосиски сраные. Что до дальнейшей зачистки города Обе, то она продолжалась еще сутки, в основном силами афганской армии. Результат оставлял желать лучшего. В основном пленяли тяжело раненых. Это при том, что вряд ли в прорыв ушло больше половины боеспособных сил. Слишком большую толпу легко найти. Да и ушли в основном наёмники, а местные остались. Ну, или кому откровенно не повезло и попался на глаза цардуевцам. Командование советских сил на местах прямо жаловались вышестоящей инстанции на союзников из числа зелёных. К сожалению, афганский военнослужащие действуют пассивно. Дома и подземные тоннели не осматривают, замаскированных под местных жителей мятежников не разоблачают, подозрительных лиц не задерживают. Причин такому поведению имелось более чем достаточно. Во-первых, часть этих солдат сами в недавнем прошлом являлись такими же душманами. Ну из чего им жоп урвать и ловить себе подобных, которым они стремились в будущем дезертировать? чтобы им там припомнили то, как они добросовестно ловили воинов Аллаха в угоду неверным. Во-вторых, задержание это всегда риск словить пулю. Боевик мог начать отстреливаться. А если это фанатик, то и вовсе взорвать себя вместе с патрулём. Так что от греха подальше делали вид, что никого не заметили. В-третьих, нередко случался и откровенный подкуп солдат со стороны мятежников. А для нищих и фактически бесправных солдат Даже тысячи афганей – большие деньги, а за свою свободу душманы могли заплатить и в разы больше. Ну и что выгоднее солдату – задержать кого-то, рискуя своей шкурой, или отпустить за денежку малую? Так, несколько человек отпустили за бакшиш, и вот уже приличная сумма скопилась. Может, даже на колы им хватить.